Лев Устинов. «Лесная песенка». Крутой детектив. Москва. Издательство Росмен, 1996 год. Что сначала, что потом? Или о чем вы прочитаете в этой книге? Начало тревоги. Тревога. Следствие по делу. Кого? Хромой козленок или еще одна беда на нашу голову? Первый подозреваемый, второй подозреваемый, третий подозреваемый. Следы оборвались. Если ежик заснет, все пропало. Сломанные грибы. След найден. Главный хулиган леса. Сражение с волчонком. Прощание с козленком. Первые снежинки. В тот день казалось, ничто не предвещало тех грозных событий и опасных приключений, которые внезапно обрушились на героев этой истории. Поздняя осень сделала лес прозрачным и гулким. Влажная тишина с дальним запахом зимы изредка взрывалась трубными звуками и грохотом но страшные звуки никого не пугали, все зверюшки знали, это сражаются могучие лоси, их рога сошлись в осенней битве за право любить и быть любимым. У лосей весна начинается осенью. Это странно, но на свете столько странных вещей. Под веткой большого клена с двумя последними листочками, красным и желтым. Сидели и смотрели на листья, пока еще серый заяц и рыжий бобренок. — Твой какой? — спросил бобренок. — Чур мой желтый, — сказал заяц. — Тогда мой чур красный, — согласился бобренок. — Чей первый упадет, тот и проиграл. — Что проиграл? — Ничего. Заяц встрепенулся обрадовался возможности поспорить. — Как это ничего? Проиграть можно что-нибудь, а ничего проиграть нельзя. И он гордо посмотрел на Бобренка с видом победившего спорщика. — Проиграть ничего — это еще хуже, чем проиграть чего-нибудь, — спокойно возразил ему Бобренок. — Если ты мне ничего не проиграешь, то чего же я у тебя выиграю? «Ты думаешь?» — уныло спросил заяц. «Думаю», — твердо ответил бобренок. В их спорах он почему-то всегда побеждал. «А если они долго не упадут?» «Все равно делать нечего», — вздохнул бобренок. «Да чего же лето быстро прошло?» «А почему лето проходит быстрее, чем зима?» «Летом интересней, вот и быстрее», — ответил ему бобренок. — Ты думаешь? — Думаю. Издалека донесся заунывный вой осеннего ветра. Он возник вдруг и также вдруг оборвался. — Эта осень с нами прощается, — прошептал Заяц. — Ага, — согласился с ним Бобренок. — По утрам воздух уже зимой пахнет. Я даже слышу, как она к нам крадется. Там, далеко-далеко, на севере. Зимой с едой плохо. Зато по глубокому снегу зайца никакой волк не догонит. — Давай с тобой поиграем. — Во что? — Ну, хотя бы в прятки, — предложил заяц. — Опять вдвоем. Надоело. — Давай ежика разбудим. — А что толку? — постучал хвостом бобренок. — Снова он в середине игры заснет. — Ну, хотя бы до середины доиграем. Бабренок насторожился, замер. — Тише. Заяц испуганно прижал уши к спине. Что — Что? Бобренок прислушался к ближним шорохам упустевшего леса. — Нет пока ничего. — А можно я задам тебе один смелый вопрос? — Задай, — разрешил ему Бобренок. — Скажи, а почему мы с тобой такие пугливые? потому что мы умные, в лесу умнее всех тот, кто умеет вовремя испугаться. Бобренок снова насторожился. — Нет, это все-таки что-то, а может быть даже кто-то. На всякий случай оба они спрятались за густой елью и увидели, как на полянку выкатился розовый пушистый шарик, Он оглянулся по сторонам, подпрыгнул и запел, все время подпрыгивая в такт своей песенки. «По дорожке прыг, скок, прямо вверх, прямо в бок, прямо влево, прямо вправо, прямо вниз, браво, браво, бис!» Это очень симпатичное существо с коричневыми глазками, короткими ручками и короткими ножками, которое оно, как мы потом узнаем, выдвигает и прячет, в зависимости от необходимости и передвигаться тоже может по всякому, кататься как колобок, ходить на ножках, бегать на четвереньках, но чаще всего предпочитает подпрыгивать. Раз, два, три. Существо взлетело в воздух, опустилось, снова огляделась по сторонам, никого не увидела и разочарованно заморгала своими карми глазенками. Все. Выше, чем я прыгнула сейчас Прыгнуть невозможно. Замечательный прыжок, только никакого толка от него опять нету. Заяц понял, что этот странный невиданный зверек никому не опасен, и осторожно высунулся из-за ели. — Эй, ты! Ты откуда такой смешной? — существо вздохнуло. — Понятия не имею. — А зубы у тебя есть? Нет. А когти? Высунулся бобренок. Тоже нет. Теперь уже заяц с бобренком смело вышли на полянку. Будешь с нами играть? Спросил заяц. Буду, а во что? В прятки? Это как? А кто-нибудь кричит Волки! и все прячутся, объяснил Заяц. А если у кого-нибудь торчат уши или хвост, то ты проиграл. Но у меня нет ушей, и даже хвоста нет. Заяц обошел вокруг существа. — Ой, и правда нет. — Какой-то странный зверь, — проворчал бобренок. Заяц спросил. — Ты зверь? — Не знаю, — ответило существо. — А кто же ты? — потребовал ответа бобренок. — Я — совесть. «Так вот что это за существо! Это совесть, оказывается!» Заяц и Бобренок смотрели на нее с полным недоумением. Они никогда ничего такого подобного не видели. Но если уж быть до конца честными, то и мы с вами никогда вот так прямо перед собой слышать про совесть слышали, а видеть что-то не приходилось. Так что сегодня нам и нашим друзьям предоставляется совершенно необыкновенная, уникальная возможность. Ну и ну. Но все-таки Бобренок сделал вид, что он даже ни капельки не удивлен. Ну, совесть так совесть. Давай знакомиться. Заяц бесстрашно выскочил вперед. — Я Заяц, а я Бобренок. Совесть восхищенно всплеснула коротенькими ручками. «Ой, какой ты чистенький! Ты замечательно чистенький! Еще бы ему не быть чистеньким, когда он по двадцать раз в день то ныряет, то выныривает!» «Это хорошо. Это очень хорошо. Все должны умываться, как можно чаще умываться. Нет ли у вас тут поблизости чистой воды?»